Глава восьмая. Награждение вышло напыщенным и пафосным, в общем-то, как ему и положено. Нас всех загнали на трибуну, распорядитель произнес речь минут этак на 10, Что-то сказал медведь, которому, как капитану сборной, торжественно вручили кубок. Я особенно не вникал. Единственное, чего мне сейчас хотелось – оказаться как можно дальше от света софитов и десятков, если не сотен камер и фотоаппаратов, нацеленных на арену Дворца спорта. Не высовываться, ага. Когда я спускался с пьедестала, взгляд вдруг зацепился за весьма эффектную блондинку, стоящую у самого ограждения и очень внимательно смотрящую на меня. В чертах девушки было что-то знакомое, Только я не мог понять, где и когда я мог ее видеть. Стоп! Да это же Полина, моя двоюродная сестра. Ну, точнее, двоюродная сестра Владимира. Она изрядно повзрослела, сменила цвет волос с темно-русого на платиновый блонд, но это определенно была та же девушка, что я видел на фотографиях, когда гостил в родовом поместье в Ростове. Пришла поболеть, значит? Строгая охрана старалась никого не пускать к самой арене, но для симпатичной девушки, видимо, сделали исключение. Я махнул товарищем, мол, сейчас догоню, и подошел к ограждению. «Привет», — поздоровался я. «Ты ведь моя сестра, ну, в смысле, двоюродная?» «Я Владимир Острогорский». Прозвучало все это наверняка глупее некуда. «Если уж Полина пришла не просто посмотреть соревнования, а именно ко мне...» «Наверняка и без дурацких пояснений знает все, что я сказал». «Я твоя сестра», — улыбнулась она. Охрана покосилась, но ничего не сказала. Вот только мое отклонение от курса заметили не только суровые здоровики в штатском. Многочисленные репортеры тут же нацелили камеры на нас, и я поморщился. «Слушай, давай встретимся у кафетерия минут через 10, хорошо?» Я огляделся по сторонам, сердито от вспышек. А то здесь и не поговорить толком. «Да, конечно». Полина улыбнулась, но как-то очень невесело и кивнула. «Буду ждать. Я быстро». Я помахал ей и трусцой побежал догонять остальных. «Это что еще за барышня?» Камбулат, от которого не ускользнула моя задержка, ухмыльнулся. «Уже обрастаешь поклонницами?» «Сказал ей, что у тебя девушка есть». Да ну тебя! Я шутливо пихнул его в бок. Сестра эта моя, двоюродная. Ух ты! Камбулат вскинул брови. Симпатичная, познакомишь? Мне бы самому с ней познакомиться для начала, хмыкнул я. Десять с лишним лет не виделись. Слушай, я сейчас переоденусь и сбегу ненадолго, прикроешь, если что. Да не вопрос. Только сильно там не задерживайся. Спасибо. Я быстро переоделся Выскользнул из раздевалки и, пройдя через технический коридор, оказался в фойе. кафетерии в длинной широкой кишке вокруг арены был не один, и поиски немного затянулись. Полина обнаружилась в третьем по счету. Она стояла у высокого столика, на котором исходили паром два стаканчика с кофе и набирала что-то в телефоне. Вид у нее при этом был сосредоточенный и напряженный, даже губу нижнюю закусила. Я подошел и тихонько кашлянул. Полина вздрогнула, убрала телефон и повернулась ко мне. «Ну привет, сестренка», — улыбнулся я. «Привет. Обниматься будем? А почему бы, собственно, и нет?» Ей даже не пришлось вставать на цыпочки. Внешность Полина явно унаследовала от покойной матери, зато ростом пошла в породу острогорских, а каблуки-туфели вовсе сводили на нет разницу между нами. «Ты какими судьбами тут?» — поинтересовался я. «Спортом интересуешься или...» «Ну так папа рассказал, что ты со сборной в турнире участвуешь. Вот решила посмотреть заодно и познакомиться. Не чужие ведь? Слушай, а круто ты выступил. Горжусь». «Ну, я старался». Удивительно, но кажется, я даже немного покраснел. «Я тут кофе взяла, кстати. Будешь?» — спохватилась Полина, показывая на столик. «Не откажусь», – я благодарно кивнул. «Спасибо». На самом деле я бы сейчас не отказался и от штук это к пяти эклеров. Финальный раунд изрядно опустошил резерв и запас гликогена в мышцах. И теперь конструкты настойчиво требовали быстрых калорий. Но кофе тоже сойдет. Я отхлебнул пенистого сладкого капучино и даже зажмурился на секунду. «Вкусно». «Как ты вообще? Чем занимаешься?» В один голос спросили мы друг у друга и рассмеялись. «Ну, как видишь, я пожал плечами. Учусь, выступаю вот. На все остальное времени уже, можно сказать, и не остается». «Великую княжну спасаешь», — усмехнулась Полина. «Приятно знать, что твой брат герой». Я мысленно чертыхнулся. Так скоро и по улице не пройдешь спокойно, узнавать начнут. Пожалуй, даже странно, что до сих пор никто не подошел. Ну хорошо. Еще этого мне для полного счастья не хватало. Ну, так уж получилось. Я развел руками. Еще и скромник. В этот момент в сумочке что-то громко зажужжало. Полина достала телефон, глянула на дисплей и сбросила вызов. Но я все-таки успел прочитать на экране имя Борис Анатольевич. Улыбку тут же, как ветром, сдуло. Лоб Полиной прорезала складка а уголки губ опустились, как будто она вдруг собралась расплакаться. «Что-то случилось?» – поинтересовался я. «Не обращая внимания. Ерунда. Сестра отмахнулась и попыталась сделать беспечное лицо. Получилось плохо. Это по работе». «Ты работаешь уже?» – удивился я. «Дядя говорил, учишься». «Ну да, учусь, но и подработка не помешает, тем более по специальности. Практика всегда хорошо». Насколько я помнил, Полина год назад поступила в императорское училище правоведения. Заведение не то чтобы запредельно крутое, наследники могущественных и уж тем более одаренных родов уже давно предпочитали военную карьеру, но все же солидное и не подразумевающее ни казенного довольствия, ни даже жилья для студентов. Так что некоторым уже чуть ли не со второго курса приходилось искать должность в какой-нибудь конторе. Полина явно была из их числа. Судя по виду ростовскую усадьбы Острогорских, дядя уж точно не шиковал. А если и смог оплатить дочери обучение и даже жилье в столице, то на развлечение платья и прочие женские потребности ей приходилось зарабатывать самой. «А где трудишься?» – спросил я. «Да в компании одной. Логистика, сопровождение грузов», – отмахнулась Полина. «На полставки взяли я». В этот момент телефон зазвонил снова. «Прости, я на секунду». Прижав телефон к уху, Полина отошла в сторону. «Да, нет. Я же сказала, что занята. Что значит чем? У меня, по-твоему, своих дел быть не может?» «Нет, нет, говорю. Да в смысле уже здесь?» «Блин, ладно». «Ладно, иду, не кричи». Похоже, загадочный Борис Анатольевич оказался тем еще сатрапом. И даже не поленился приехать лично, видимо, чтобы в срочном порядке забрать сестренку. На работу? В семь вечера? Вдавив красный кружочек отбоя так, что аж пальчик побелел, Полина снова убрала телефон в сумочку. Достала вместо него ручку и принялась что-то быстро писать на салфетке. «Слушай, мне тут бежать надо. Срочное дело. Давай как-нибудь встретимся, может, в городе или еще где. Вот мой номер, не потеряй». «Да, конечно, давай», — кивнул я. «Слушай, а у тебя точно все в порядке?» Полина отвела взгляд. «Да, все хорошо», — с напускной беззаботностью ответила она. «Дела просто, работы много очень и вообще. Ладно, я пойду до связи». Не успел я даже помахать рукой, как передо мной взметнулась светлая шевелюра и каблучки туфель, симпатичных и явно слишком дорогих для дочери отставного гвардейского майора, зацокали по фае к выходу. Что-то тут определенно не так. Вместо того, чтобы вернуться в раздевалку, я шагнул за колонну и посмотрел на улицу сквозь панорамное окно. Примерно через полминуты Полина миновала турникет на выходе, быстро спустилась по лестнице, и тут рядом с ней возникла крупная фигура. На улице уже стемнело, но света от дворца спорта хватало, чтобы рассмотреть, не весть откуда взявшегося мужчину. Высокий, плечистый, на вид лет 30 с чем-то, кожаная дубленка нараспашку, короткая чуть ли не под ноль стрижка. Полина что-то сказала, махнула рукой, намереваясь обойти мужчину, но тот схватил ее за локоть. Грубо и сильно. Я уже почти сорвался с места, собираясь выйти на улицу и поинтересоваться, что, собственно, происходит, Но сестра вдруг сменила гнев на милость. Склонив голову, она позволила взять себя под руку и вместе с мужчиной пошла к большому черному внедорожнику, стоявшему на подъездной дороге. Которого здесь, кстати, быть вообще не должно, перекрыто же. Кем бы ни был таинственный Борис Анатольевич, птица он явно важная. Простого смертного, пусть даже какого-нибудь директора, за шлагбаум бы не пустили. «Надо бы в ближайшее время встретиться с сестренкой и хотя бы попытаться выяснить, свидетелем чего я стал. На встречу начальника и подчиненной точно не похоже, да и сам мужик этот. Ладно, потом разберусь. А сейчас пора в раздевалку, пока не начали искать». «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — проговорил я, открывая дверь. Сцена повторялась. В каком-то смысле. Неделю с небольшим назад я точно так же ввалился в кабинет к физруку Каратаеву, а сегодня настала очередь еще одного местечкового злодея. Не то чтобы они оба всерьез меня беспокоили, однако начатые, пусть маловажные, однако стопроцентные благие дела следует доводить до конца. «Чего вам, курсант?» Грач, как и всегда, не утруждал себя даже элементарной вежливостью. Впрочем, на этот раз я тоже не собирался. Я пришел за деньгами. Я, не дожидаясь приглашения, перешагнул порог кабинета и прикрыл за собой дверь. «Полагаю, вы понимаете, что...» «Не имею ни малейшего представления», — прокаркал грач. «Так что будьте добры, господин курсант. вступайте обратно в расположение, пока я не выписал вам наряд вне очереди». Этот держался получше рука. Наверняка уже смекнул, чем все закончится, но актерствовал на твердую четверку, пожалуй, даже с плюсом. «О, нет-нет, ваше высокоблагородие!» — я покачал головой. «Так дело не пойдет, и вы меня непременно выслушаете. В конце концов речь идет о четырехзначных суммах, или даже о пятизначных, если я правильно все подсчитал. Будьте любезны, объяснитесь, господин курсант!» нахохлился грач. «Вот уж не думал, что у вашего высокоблагородия такая короткая память. Но если уж вам так угодно, я не поленюсь ее освежить». Я со вздохом уселся на стул. Не далее, как 4 октября, мой товарищ и однокурсник его благородия барон Антон Сергеевич Корф имел с вами, скажем так, беседу, в которой «Не припоминаю», — сухо огрызнулся грач. Соскочить он, похоже, даже не пытался, спорил чисто из вредности. Или просто тянул время, чтобы придумать какой-нибудь хитрый финт, просчитывая в голове варианты. Все-таки идиотом его пернатое высокоблагородие не был, в отличие от Каратаева. Иначе вряд ли просидел на посту коменданта столько лет, не попавшись на незаконном и порочащем капитанские погоны приработки в виде подпольного тотализатора. Разумеется, я подготовился к беседе заранее и уже успел выяснить, что грач принимал ставки еще с конца нулевых и репутацию в расчетах с агроманами имел. Нет, не то чтобы безупречную, однако в целом неплохую, иначе к нему вряд ли бегали бы тайком чуть ли не все офицеры в городе, от подпоручиков до генералов и штаба. Не припоминаете? Какая жалость! С притворным расстройством вздохнул я и выудил из кармана Кителя телефон. «Впрочем, как раз на такой случай я озаботился, чтобы у нас с вами была видеозапись, которая подтверждает...» «Избавьте меня от этих глупостей», — поморщился грач. «Если уж вы настолько бесчестны, чтобы вынести на публику личную беседу...» «У меня и в мыслях не было», — я приложил руку к груди. «Мы оба носим форму морского корпуса» а значит, мое слово, а уж тем более ваше, слово офицера, не нуждается в каком-либо подтверждении. В таком случае, если уж мы все здесь доверяем друг другу, предлагаю перейти к делу. Дело я имел с Корфом. Граф в очередной раз вяло трепыхнулся и предпочел бы и впредь видеть его, а не вас. Это несложно организовать. Как вы можете догадаться, Его благородие целиком и полностью уполномочил меня решить вопрос. Однако вы, конечно же, имеете полное право настаивать, но вот в чем дело, друг мой. Я подался вперед, облокотился на столешницу и изобразил проникновенный взгляд. Боюсь, Корф просто потребует всю сумму целиком. С учетом коэффициента, который вы, между прочим, предложили сами, и размера ставки, сумма его выигрыша составит Я на мгновение смолк, делая вид, что считаю в уме. 27 500 рублей. Дежурные расходы для меня прежнего. Сущие гроши для финансового великана вроде того же Мещерского. Поистине астрономическая сумма для простого работяги с окладом в 50 рублей или намертво застрявшего в долгах Каратаева. Для грача, пожалуй, серьезные убытки. Может, даже катастрофические но уж точно не смертельные. Иначе он уже принялся бы размазывать сопли по лицу, а не сидел напротив, и невидимым калькулятором в голове. Его высокоблагородие думал, впрочем, недолго. «Что ж, таких денег у меня нет», тоскливо признался он где-то через минуту или две. «Это прискорбно», — я пожал плечами. «Однако никоим образом не освобождает вас от ответственности», «Любой долг для офицера, будь он даже карточным или проигранным на ставках, есть долг чести. Полагаю, вы не станете делать глупость и не скажете, что не собираетесь платить?» «Нет». «Разумеется, нет», – процедил грач. Хотя по его лицу было отчетливо видно, что именно это бы он и сказал, будь у него такая возможность. «Так я и думал», – кивнул я. «Собственно, поэтому и решил поговорить лично». Видите ли, ваше высокоблагородие, сам я, пожалуй, мог бы и подождать. Но так уж вышло, что в ставке его благородия барона Корфа немало средств, скажем так, третьих лиц, и перед ними я вынужден отвечать лично. Боюсь, кто-то из них не окажется столь же терпелив. И уже совсем скоро ваша репутация будет безнадежно испорчена, я протяжно вздохнул. Что едва ли приемлемо, ведь так? «Почему все это?» – грач нахмурился и принялся сверлить меня взглядом. «Вы мне угрожаете?» «Ни в коем случае!» – почти искренне удивился я. «Напротив, я всей душой желаю дать вам возможность сохранить лицо. А заодно и достояние. Я имею лишь отдаленное представление о ваших доходах, однако БМВ пятой серии, четырехкомнатные апартаменты на Гороховой, дача за Сестрорецком, Я начал загибать пальцы. И все это, разумеется, не считая автомобилей и квартир вашей жены и дочерей. Сильно сомневаюсь, что все это приобретено на офицерское довольствие. Так, значит, вы хотите в чем-то меня обвинить? На этот раз грач, похоже, возмущался вполне искренне. При всех своих недостатках хозяйственник он действительно был неплохой и казенную копейку умел считать не хуже, чем свою собственную и, возможно, даже не злоупотреблял должностью коменданта, а свои солидные по меркам КАП-2 капиталы приобрел, удачно обирая азартных болванчиков, вроде Каратаева. Лишь предупредить, я пожал плечами. Не знаю, почему начальственные чины закрывают глаза на подпольный тотализатор прямо здесь, в морском корпусе, и, если честно, даже не хочу знать. Однако уверен, что если хоть одна живая душа проведует, что вы не отдаете долги, «Вашему благополучию очень быстро придет конец». «В приличном обществе это называется шантаж», — проворчал Грач. «В приличном обществе также принято платить по счетам, я развел руками. Однако мы с вами имеем лишь то, что имеем, и оба оказались в весьма неприятном положении, к моему глубочайшему сожалению». «Пожалуй», — отозвался Грач, почти миролюбиво. «И чего же вы в таком случае хотите от меня?» «Предложить вам то, от чего не стоит отказываться». Я откинулся на спинку и развалился на стуле. «А именно убедить моих друзей не спешить с требованиями выплатить долг в обмен на, скажем так, некоторые преференции в пределах разумного. Пожалуй, я мог бы и вовсе изгнать вредную птицу из корпуса, как уже сделал это с Кротаевым». Но вовремя сообразил, что небольшая сделка, особенно в нынешних условиях, будет куда выгоднее. Неизвестно, кто придет на должность коменданта, если грач исчезнет. И это вполне может оказаться яростный почитатель внутреннего устава, вор или просто идиот, к тому же мне не подвластный. А этого я уже крепко держал в руках и выпускать пока не собирался. Во-первых, я хочу получить бланки увольнительных. Разумеется, со всеми необходимыми печатями и резолюциями, — начал я. Штук 30 для начала хватит. Во-вторых, вы сделаете для меня копии всех ключей от лестницы входных дверей. На тот случай, если мне понадобится покинуть корпус не через проходную. «Вы с ума сошли!» — прошипел грач. «Я не...» «Можете?» — я махнул рукой. «Еще как можете. Особенно если поверите, что я не настолько глуп» чтобы попасться и подставить нас обоих. «Это всё?» «О, нет!» Я кровожадно ухмыльнулся. «Также мне с товарищами не помешает помещение, где мы могли бы отдохнуть от суеты. Тёплое, желательно с видом на него. Но не обязательно большое. Достаточно, чтобы туда влезла пара кожаных диванов, барная стойка, полки, холодильник и бильярдный стол. Два бильярдных стола, поправился я». Его сиятельство, князь Камбулатов, предпочитает американский пул. И, в-третьих, я буду весьма разочарован, если вы не прекратите свои нападки на десантное отделение. Более того, я бы предпочел не видеть вас вовсе. Взаимно, курсант, ядовито огрызнулся грач. Что до остального? Боюсь, это невозможно. Помещение на третьем этаже еще есть, но такие покупки обойдутся чуть ли не в тысячу рублей и и это лишь малая часть того, что вы должны Корфу, закончил я поднимаясь. Ничуть не сомневаюсь в ваших способностях, друг мой, и приготовьте бланки, за ними я загляну завтра. Не успел я закрыть за собой дверь, как в кармане завибрировал телефон. Я достал трубку, разблокировал экран, сообщение было от Оли. Нужно встретиться, завтра 21.00, ресторану Арсена, Сестрорецк. И все. Не улыбающихся желтых рожец, ни рисованных зверей, ничего. Еще и точка в конце, да и сам текст больше похож не на предложение увидеться, а на требование. Пожалуй, ее благородие, госпожа титулярный советник, была серьезно просто до невозможного. Что ж, посмотрим, что у нее там за дело.